Вадим перевел дыхание, у него дрожали руки, голову будто стиснуло обручем. «Ну?» — вдруг тихо и спокойно проговорил Альтман. «Будете говорить?» «У Лены был я, Нина Иванова и Максим Костин. Все мы одноклассники». Альтман записал фамилии на бумажке. «Говорили о Саше Панкратове». Нина Иванова предложила написать заявление в ОГПУ о том, что мы знаем Сашу Панкратова как честного комсомольца. «Я возразил, сказал, что Сашу Панкратова мы знали как хорошего комсомольца в школе, а с тех пор прошло шесть лет, и он мог измениться. Лена Будягина?» «Хорошо, хорошо», — нетерпеливо перебил его Альтман, «хватит». В общем, обсуждали вопрос, как защитить осужденного контрреволюционера, так ведь? Как вы думаете, если Панкратова осудили по 58-й статье, значит, он контрреволюционер или нет? Вадим мог бы сказать, что тогда Саша еще не был осужден, только арестован, и они не знали, какую статью ему предъявят, и он, Вадим, действительно возражал Нине. Но он боялся противоречить Альтману, боялся, что тот опять взбесится, и покорно согласился. «Да, конечно, если Панкратова осудили как контрреволюционера, значит, он контрреволюционер, это несомненно. А вы хотели защитить контрреволюционера. Но я лично, что я лично, я лично, меня не интересует» что говорил каждый из вас в отдельности. «Для меня важен факт. Вы собрались, четыре человека, то есть группа, и обсуждали вопрос, как помочь арестованному контрреволюционеру. Собирались послать письмо в его защиту, послали?» Вадим мог бы сказать, что не послали, именно потому что он, Вадим, возражал. Но он страшился говорить «Неправду». Страшился, что Альтман улечит его в неправде, и тогда будет хуже, гораздо хуже. И он сказал, «Я лично возражал, и мы спросили совета у Ивана Григорьевича Будягина от Солены, знаете, заместитель Орджоникидзе, и он сказал, что не надо посылать такого письма». «Ну вот», — удовлетворенно проговорил Альтман, «теперь более или менее ясно». Не все, конечно, но кое-что. Он положил перед собой лист допроса, взял ручку и начал писать протокол. Вадим сидел против него, боясь пошевелиться. Альтман писал долго, заглядывал сначала в бумажку, где были записаны Эльсбейн, Ершилов и Сергей Алексеевич, потом в бумажку, где были записаны Лена, Нина, Макс. вадим понимал что и ребят, и всех, кого он назвал, могут теперь тоже вызвать сюда. Ну и что? Он не испытывал угрызений совести. Его вызвали, допрашивают. Почему и тех не могут? Он не произнес ни одного слова неправды, никого не оговорил, никого не предал, сказал все, как было. И если их вызовут, пусть они тоже скажут все, как было. Почему он должен жертвовать собой, ради чего и ради кого? Нет, он не будет жертвовать собой, и они тоже могут не жертвовать собой, скажут правду, и им ничего не будет. Альтман, наконец, кончил писать и протянул листки Вадиму. «Читаете правильно? Я записал». Вадим начал читать. «Все записано правильно». Но картина получилась страшная. Анекдот рассказал Эльсбейн в присутствии Ершилова, а он, Вадим, рассказал своему парикмахеру Сергею Алексеевичу. В каждом разговоре Сергей Алексеевич с явной симпатией упоминает Троцкого. Из его слов следует понимать, что все обвинения в адрес Троцкого беспочвены. Заявление в защиту заключенного контрреволюционера Панкратова предложило написать Иванова Нина. Вопрос этот обсуждался на квартире заместителя наркома Будягина. Обсуждался им, Вадимом, Ивановой Ниной, Будягиной Еленой, Костиным Максимом. По указанию заместителя наркома Будягина, И, г заявление не отправлено. И чем дальше Вадим читал, тем больше холодело его сердце. Сергей Алексеевич с явной симпатией упоминал Троцкого. Скорее всего, Сергей Алексеевич... «Стукач, его не жалко, но все же Вадим не может утверждать, что он упоминал Троцкого с симпатией, скорее с насмешкой». Потом заявление обсуждалось по указанию Будягина. Это похоже на какую-то организацию. Впрочем, как толковать? «Ну», — услышал он тихий, медленный голос Альтмана, — Что вас тут не устраивает? Советую не вдаваться в стилистические и грамматические тонкости. Они несущественны. Существенно — суть дела. Таких слов Вадим никак не ожидал услышать от Альтмана. Был уверен, что таких слов Альтман даже не знает. Оказывается, знает. Как же он не разглядел в нем интеллигентного человека. А Альтман между тем продолжал. «Кого вы собираетесь спасать?» «Не надо. Каждый из них будет способен сам выручить себя, уверяю вас. А вот себя вы можете спасти только одним — подписать протокол. Почему?» «Потому что протокол правильный». «Надо бы возразить». Но возражать бесполезно. Возражая, он только разозлит Альтмана. Ну, добьется изменения какого-то слова. Что толку? Главное — выйти отсюда. Чувствуя, как Альтман следит за движением его руки, Вадим подписал протокол. Альтман забрал листки, присоединил их к протоколу, подписанному в прошлый раз, Закрыл папку, положил в ящик стола, откинулся на спинку стула, посмотрел на Вадима совсем по-другому, дружелюбно посмотрел. — Вадим Андреевич, вы понимаете, что вы сейчас подписали? — Я честно подписал. — Да, честно. И я это ценю. Пропал его палаческий прищур, пропала истеричность. С Вадимом говорил спокойный, интеллигентный, доброжелательный человек. «Повторяю, я это ценю, высоко ценю, как высоко ценю вашу литературную работу». «Я высоко оценил вашу последнюю статью о камерном театре. Я даже удивился, как вы могли ее написать, находясь в расстроенных чувствах». А они не могли не быть расстроенными после нашего знакомства. Почему-то считается, что с нами знакомиться опасно. А это неверно. С нами знакомиться полезно. Так вот, статья хорошая, хотя отдельные ее моменты вызывают не то чтобы возражения. А как вам сказать, мелкие замечания, даже не по существу, а по форме. Но не это главное. Главное другое. На вашем месте...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 разоблачили антисоветчика. Нет, наоборот, вы сами начали рассказывать этот анекдот. Кому? Своему парикмахеру. Только ли ему одному? Вы утверждаете, что только ему? У нас нет оснований вам верить. Если вы рассказали одному, могли рассказать еще кому-либо. Но, во всяком случае, вы этот анекдот... Слышали, и мы знаем от кого, и кому рассказали, тоже знаем. Случайно ли это? Бывает ведь случайно, что-то случайно услышал, кому-то случайно рассказал. Бывает, хотя и этого мы не прощаем, человек должен понимать, что он рассказывает. Но у вас, Вадим Андреевич, это не случайно, далеко не случайно.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 Вашу сестрицу забрал с собой, тоже, наверное, не случайно. В Париже не хватает красивых девиц? Хватает. Кстати, его невеста из богатейшей семьи. А он ею пренебрег ради вашей сестры. Я вам скажу, почему пренебрег. Чтобы успеть вывести ее отсюда, да-да.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 Ведь за один только анекдот о товарище Сталине вас следовало бы уже давно посадить. А кроме анекдота есть еще и иностранцы, и защита арестованных контрреволюционеров. А мы вас не посадили, Вадим Андреевич, мы вас пощадили. Почему? Скажу прямо, мы вас ценим, ценим вас как критикам.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 И он посмотрел на Вадима долгим, многозначительным взглядом. «Вам свою искренность надо еще доказать». «Вот какая ситуация, Вадим Андреевич. Как вы ее оцениваете?» Вадим пожал плечами. «Не знаю, все так нелепо получилось». «Вам надо очень тщательно продумать свое поведение».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 «Да-да, конечно. Он понимал, хорошо понимал, что от него требуют, и понимал, что согласиться на их требования, но боялся сам произнести эти слова. «Что да-да?» — нахмылился Альтман. «Что вы понимаете?» «Я понимаю, что должен доказать свою искренность. А как?» «Не знаю»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 Устраивает Вацлав? Да. Допишите. Сведения буду давать за подписью Вацлав. Написали? Теперь подпишите. Так, и число поставьте. Какое сегодня?